Барахла вокруг нас было катастрофически много, но тех вещей, что были бы действительно полезны в этих новых условиях, остро не хватало. Я повел небольшую группу на тихий кластер, который уже успел изучить. Как бы ни торопились мы уйти подальше, но осторожность соблюдать все равно приходилось. Шли по дворам, при первых же признаках появления беспилотников прятались в подъездах жилых домов. Если встречались зараженные, приходилось доставать шашку или стрелять из арбалета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 Ветер бросал резкие холодные порывы в лицо и гнал по асфальтовым артериям города мелкий мусор и пыль. Еще не буря, не ураган, но уже совсем не тот спокойный ласковый бриз, радовавший с самого утра. Порывы зло трепали волосы и заставили по коже побежать стада мурашек. Он был холодный, северный, колючий, да еще дувший почему-то с юга. Интересно, что в ули происходит с атмосферой, когда один кластер прилетает из суровой зимы, а другой из знойного лета?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 Но в следующий миг я уже забыл о гадком привкусе во рту и наслаждался чувством приятного тепла в животе. Красная жемчужина стала частью моего организма, разливаясь по моей кровеносной системе и нервам неизвестной субстанцией. Я еще не понял, в чем мой дар, но надеялся на какую-нибудь боевую способность, которая поможет в борьбе с зараженными и иммунными. Кроме вышеперечисленного, в пакете оказались не черные нити, похожие на свалявшуюся паутину, а янтарные, все в утолщениях,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 Обработал ступеньки и лестничные пролеты из баллончика со слезоточивым газом, бывшего в наборе спецсредств жандармов. Насколько это отобьет наш запах, я был без понятия, но препятствовать хоть как-то нашему обнаружению счел необходимым. Перед глазами все мерещился элитник, с которым мы познакомились поутру. Гигантская тварь лазала по многоэтажкам так, словно для нее это неприятное, непривычное, но вполне обыденное дело. Внутри меня крепла уверенность